Я люблю тебя. Теперь иногда и особенно с развитием этих убеждений женщина будет говорить, что она тебя любит. Если ты скажешь: "Я тебя тоже люблю", ты просрал. Можешь заодно отрезать тебе хуй и протянуть его ей. Тот, кто любит, меньше контролирует отношения. Если ты хочешь контролировать отношения, не влюбляйся в неё так быстро. Не перекидывай мяч на её поле. всё время контролируй мяч. И ты должен быть твёрд. Ты не можешь позволить себе лениться. Помни, кто любит, меньше контролирует отношения. Я сказал: "Я люблю тебя" только двум женщинам в моей жизни. Я женился на них обеих. Я говорю им, когда я говорю женщине, что люблю её, это потому, что я надеваю кольцо ей на палец. Когда ты устанавливаешь когда ты устанавливаешь когда ты устанавливаешь прецедент то тебе нужно его держаться если ты говоришь ей нет а затем по какой-то причине позволяешь ей она сочтёт тебя слабым дай ей дюим и она захватит милю прекрати извиняться и делать исключения установив прецедент Ты не можешь сделать шаг назад. Одной из наибольших проблем в отношениях, стоящих перед мужчинами, является лень. Ты должен делать именно то, что ты хочешь. Ты не можешь проиграть. Они хотят силу, и они полюбят тебя за неё. Ты всегда должен быть на вершине ситуации. Что происходит с большинством парней, как только они отрахнут девушку? Они сдуваются. Они становятся ленивыми, то же самое и со свиданиями. Важно продвигаться вперёд. Когда она направляет разговор в сторону секса, я говорю: "Похоже, что у тебя на уме больше секса, чем у меня", или я скажу ей: "Я не хочу сейчас говорить о сексе". Когда она спросит почему, я скажу: "Ну, потому что мне нравится разговаривать о сексе только когда я знаю, что получу его". И теперь, когда она поднимает тему секса, я знаю, что выиграл. Вы всегда должны управлять разговором с самого начала. Мне нравится говорить им, что до этого может и не дойдёт, потому что после того, как я её узнаю, я могу и не захотеть её. Я говорю женщинам, что ещё не уверен, хочу ли я с ними переспать. Я говорю: "Ну, давай посмотрим, дай мне сначала узнать тебя". Разве не это они делают с нами? Я просто делаю то же, что и они. Когда ты говоришь женщине, что ты не знаешь, хочешь ли ты переспать с ней, она полюбит твою уверенность в себе. Женщины хотят уверенного в себе парня, который знает, чего хочет. Когда у тебя стабильные отношения, когда у тебя одновременно 4 или 5 подружек, день святого Валентина может быть реально херовым, потому что они все хотят быть с тобой на Валентинов день. Я обычно дарил им одинаковые открытки Я шёл и покупал коробку открыток ко дню святого Валентина, и они все были одинаковые. Если я всё ещё был с ней в следующем году, я опять дарил ей совершенно идентичную открытку. Некогда они жаловались, и я говорил: "Ты вообще понимаешь, сколько я искал ту же самую открытку, потому что это единственная открытка, правильно выражающая мои чувства к тебе". Я романтичный парень, я не вру. Я сказал, ты хоть понимаешь? Я не лгу, но и не раскрываю всей правды. Я даю им это меню, и они могут выбрать из этого меню. Я не собираюсь менять меню для кого бы ты ни был. Это моё меню. Если я предлагаю тебе мясо, не проси печенье. Иди в пекарню, если хочешь. Он симпатичный, он не может Дать с того же, что могу я, но он симпатичный. Я думаю, что есть куда больше женщин, которые хотят отведать моего меню. В моём меню есть множество блюд, которых нет у других парней.